Глава вторая. Проходите. Я ходила кругами по двору и раздумывала, в какую сторону идти, где искать Гора. Мидянка заканчивала раздавать указания прислуге, сменному повару и собиралась уходить. Лалита, хватит ходить у ворот. Никого своей красотой ты не привлечёшь. Иди двор подмети. Лола, узнаю, что ты вновь готовила гостям. Тётка помрачнела. Запру в Чулане на неделю. И попрощавшись, родственница ушла на празднование свадьбы. В Чулан она закроет. У меня сегодня выходной, а вчера вдоволь наготовила. Да где же его носит? Бросив метлу, я решительно пошла в сторону ворот. Может, Гор в лес за грибами убежал? Лолита, я ж подпрыгнула на месте от неожиданного появления брата. Иди сюда. Прошептал тот и заговорщицки поманил меня пальцем. "Ты чего? От медянки прятался? Боялся, что она и тебя вместе со мной накажет?" Я была несказанно рада, что Гор нашёлся. "Нет, что ты? Тролли не дав толком выспаться, на рассвете похитили меня прямо из комнаты. В лес потащили, перед собирать. Представляешь, я даже сопротивляться не могу. Их просто тьма была. Весь лес обшарили, собрали 10 корзин. У меня глаза слезятся, надышался. А ведь ещё его рубить нужно. Робко выглянув за забор, я узрела эти корзины. Да, 10, но какие? В каждой минимум 10 кг перца. Мамочки, в чём я буду делать соус? Где взять столько банок? И где их хранить, чтобы Мидянка не увидела? Пока я приходила в себя, Послышался слабый звон стекла, стекло. А, да, банки предусмотрительные тролли тоже принесли. Куда это всё нести? Гор внимательно посмотрел на меня и неожиданно дёрнулся в сторону перцев. Ты чего? Я побежала за братцем. Выходите быстро. Что вы там делаете? Пытаетесь украсть наш перец? Горняк нырнул между корзин. Нет, что вы, господин? Раздался тихий, даже слабый голосок. Мы с братьями в таверну идём. И я заглянула через плечо Гора. В его руках была зажата потрёпанная рубашка маленького. А кого? Я первый раз видела такое странное, говорящее существо. Незнакомцы выглядели словно помесь лемура, кота и енота, но всё по порядку. Большие уши с кисточками на концах, У каждого из трёх пришедших свой цвет: один с чёрными, другой с рыжими, а третий с белыми кисточками. Милые мордочки украшали большие круглые глаза и шикарные густые кошачьи усы. Сразу возникло желание погладить несчастных и чем-то расстроенных незнакомых существ. Стояли они на задних лапах, но как тени было видно. Все трое одеты в потрёпанные рубашки и без штанов. Хотя, возможно, они всегда без штанов, ведь густая шелковистая шерсть покрывала их с головы до пят. "Господин!" воззвали тот, что был с белыми кисточками. "Мы просто мимо проходили, не злитесь на нас. Лоски, моски, тоски не воры, мы монетку заработали и хотели вкусно поесть у госпожи Медянке, хотя бы один кусочек мяса на всех". В его голосе столько было боли, А глаза смотрели со страхом, что я не выдержала. Гор, ты зачем мучишь бедняк? А ну сейчас же отпусти чужую рубаху. Лола, ты чего? Это же бездомные домовые. Я таких прохвостов знаю, где они могли монетку заработать, врут и юлят. Нет, что вы, господин? Старушке служили целую неделю, она осталась одна, поэтому мы ухаживали за курами. начал верять тот, что с рыжмя кисточками, показывая самую медную монету с самым малым номиналом. На неё только яблоко на рынке купить можно, да и то вряд ли. Что же она вам не дала постоянную работу и в дом не пригласила? Гор всё же отпустил чужую рубаху, но допрос продолжил. Да что с тобой такое? Чего пристал к посетителям? Они тебе должны? Извините, господа, проходите в таверну. Усаживайтесь. За неподобающее поведение моего брата вся еда за мой счёт. Немая сцена. Замерли все, включая Гора. А монетка выпала из маленькой лапки домового и укатилась в придорожную пыль. То, что вы говорите, госпожа, правда? Первый мотмир пушистик с белыми кисточками и бросился искать монету. Лола Тебя жизнь совсем ничему не учит. Не занимаются гномы благотворительностью. С такой расточительностью ты по миру пойдешь и мужа за собой в яму утащишь. Шутит она. Никого бесплатно мы кормить не будем. А на вашу монету? Горняк. Я назвала гнома полным именем и с интонацией, пытаясь показать свое недовольство. Какая муха тебя укусила? Господа, все остается в силе. накормлю и первым и вторым и компотом. Проходите в зал, скоро все подам. Я только про компот понял, а что за первое и второе? – прошептал белые кисточки своим братием, направляясь к дверям. Лолита, не делай глупостей. Во-первых, узнает медянка и вновь будет злиться. Во-вторых, куда мне ставить перец? Перец пока неси в сарай. Накормлю гостей, к которым ты так ужасно отнёсся, и приду. Разве можно домовых обижать? Они же дом охраняют и уют создают. Лола, я тебе иногда поражаюсь. Скорее всего, падение со скалы прошло не без последствий. Они лишь зовутся домовыми. Возможно, когда-то эти мелкие варишки жили в домах, но сейчас они живут в лесу и только пакостят, воруя с телег продукты, а иногда деньги. Их никто не берёт на работу. Вот, ты сам говоришь, что их не берут на работу. Так откуда им взять деньги на пропитание и одежду, если вы все отвернулись от них? Добрее нужно быть, братец. Лалита, я знаю этот твой взгляд. Не вздумай. Биты будем все. О чём это ты? Я серьёзно не понимала, к чему клонит молодой гном. Не вздумай им предложить работу. Мидянка тебе этого не простит. Работу, а это мысль. Спасибо, братец, что подсказал. Домовые обладают магией? Да, обладают, простонал Гор и чуть не нырнул с головой в неимоверно острый перец. Я еле удержала браться, схватив за рубаху. "Госпожа, мы руки помыли". Белая кисточки посмотрела на меня с обожанием и показала лапки, стоило мне подойти к ним с хлебом. Столько хлеба, и всё нам чёрные кисточки. Я дала им мысленно имена, не смело протянул руку. Сейчас принесу витаминный салат, а потом уже суп и жаркое. Мне стало жалко домовых. Конечно, они будут воровать, чтобы не умереть с голоду. Скажите, а почему вы ушли от бабушки, которая попросила приглядывать за курами? Мне кажется, что та приютила их из жалости. Кура обычно самостоятельная птица. Её родные забрали в соседний город, а землю и дом продали. И мы вновь стали не удел. Но монетку она нам всё же заплатила. И это при том, что она нас кормила каждый день, ответил рыжее кисточки и аккуратно взял хлеб. Так, ждите, очень скоро принесу салат, пообещала и быстро исчезла на кухне. Мне сегодня везёт. Пробормотала я себе под нос, набирая продуктов под недовольный взгляд сменного повара. Лолита, не переводи овощи. Медянка будет недовольна. Тебе хорошо, ведь ты ее родственница, а меня может и выгнать. Мне эта работа очень нужна. Проворчал он, пытаясь отобрать у меня овощ, по вкусу очень похожий на сладкий перец, а вот по цвету на баклажан. Не жми, баряк. Я подошла к тому вплотную и схватила со стола сладкий лук. Если вдруг кто-то позарится на мои кулинарные ужасы, то все чаевые тебе, ни монетки не возьму. По рукам? Хм, тогда ещё приготовь свой красный суп. В прошлый раз пробовал, мне очень понравился. Вот ведь жук, не упустит выгоды. Как услышал про чаевые, так сразу подогрел. уговорил чисти овощи и разогревай бульон, что варил утром. Я перечислила, какие нужно почистить овощи, и быстро начала нарезать в тарелку свежий огурчик, морковь, странный сладкий перец, лук полукольцами, листья салата и шпината, а в конце засыпала свежий молодой горошек. В этом мире фрукты и овощи чаще всего носили немного другое название, но вкус от этого не менялся. Поэтому я не стала забивать себе голову, а называла как привыкла. Лола, я не дам тебе это масло. Оно дорогое до ужаса, и я его добавляю только в редких случаях. Баряк крепко держал бутылку с оливковым маслом. Баряк, друг мой, прошептала я и вцепилась в горлышко бутылки. У меня всё по рецепту. Ты хочешь заработать денег или нет? Отдай. Бал плевых свидетелей нет. Тола ушла на свадьбу. Мы одни. Никто не заметит, агор промолчит. Хорошо, забирай. Сдался Боричка, а я быстро побежала делать заправку для салата. В большую миску добавила оливковое масло, чуть винного уксуса, мелко нарезала острого перца, совсем чуть-чуть, с фалангу пальца, а то есть никто не будет, кроме т ролей, которых в зале сейчас не было. Взяла с полки мёд Затем еще две минуты потратила на спор с поваром. Он имет пытался зажать, но отвоевала и добавила три столовые ложки. Изначально хотела делать лишь для домовых, но подумала и разошлась порций на десять. Не захотят покупать повара на кормлю, да и мы с гором отведаем. Боряк полностью отошел от готовки, видя, что я не на шутку развернулась. Последним ингредиентом был чеснок, что быстро покрошил в кашу повар. Хорошо работается, когда команда тебя понимает. Посолила, всё размешала и, разложив по тарелкам, отправилась в зал. Сирик, посмотри, какие салаты понесла оборвышим домовым племянницами Дянки. Не иначе те богатыр гнома обчистили и теперь шикуют. Услышала края муха женский голос. прохаде мимо столика, где сидела подстенная пара гномов. Закажи мне такой же салат, дорогой мой, а то одно мясо поднадоело. Эй, хозяйка, меня остановил властный голос. Сейчас господа подойду, мило улыбнулась гномам и поспешила к голодным домовым. Приятного аппетита, скоро принесу суп. Домовые радостно кивнули и взялись за вилки. Какая свежесть! В спину произнес белые кисточки. А вы чувствуете и сладость и горчинку? Это похоже рыжие кисточки, спрашивал у друзей. Слушаю вас, господа, что изволите? Я подошла к паре, которая подозревала домовых в краже. Как бы не побежали за стражей. А чем это вы кормите домовых? Разве можно этих проедок пускать в приличное заведение? Что скажет медянка? Мужчина это так громко произнёс, что все присутствующие, включая пушистых бедалак, замерев, посмотрели в мою сторону. Я обвела всех взглядом, незаметно подмигнула домовым, как бы предупреждая их, чтобы не удивлялись и не обижались на те слова, что сейчас услышат. Господа, вы, наверное, все знаете, что я племянница Мидянки, говорила громко, чтобы слышали все. Так вот, не подумайте, что домовые, которые сидят за дальним столом и едят мною приготовленный салат, разбогатели и могут себе позволить купить дорогие блюда в прекрасной таверне моей тётушки. Нет. И сейчас я поясню, что происходит. Я с детства училась готовить и люблю придумывать новые рецепты, смешивать вкусы. Нужно на ком-то испытывать их, не подавать же благородным господам то, что я придумала. И поэтому я наняла на работу домовых. Я пристально посмотрела в глаза белой кисточке, уронившей вилку в тарелку. Как же я обрадовалась, что он всё понял. О да, госпожа была столь жалостлива и благородна, что позвала нас на работу, и мы ей за это очень благодарны. Салат, что мы сейчас пробуем, имеет очень приятный, но необычный вкус. Чуть-чуть островато, но тут же сладковато. Овощи великолепно пропитались соусом и прекрасно между собой сочетаются. Понятно, они тут на работе, пошли шапки по залу. Господа, кто тоже хочет отведать этот салат? Я смотрелась. Всем скидка 3 медика. Мне, и мне, и я попробую. Так у меня набралось 6 заказов. А ещё я сейчас готовлю новинку суп под названием борщ. О необычного ярко-красного цвета, с мясным ароматом и неподражаемым вкусом. Конечно же, первыми попробуют домовые. И если им понравится, то всем присутствующим будет такая же скидка и на суп. Все радостно загудели, а попробовав через 5 минут салат, стали ждать обещанный борщ. Да, я выкрутилась из ситуации. Никто не побежал за охраной, чтобы та проверила домовых на наличие у тех чужих денег. Но к вечеру вернётся Мидянка и будет в курсе произошедшего. Может, прямо после подачи борща бежать на крышу. О, а тут очень чисто. Дверь в наше заведение резко распахнулась. Надеюсь, и готовят вкусно. Эй, хозяйка, подай сюда что-нибудь посытнее. Я медленно обернулась.